Глава 13. «Сегодня на работу я иду медленными шагами, потому что в сумке у меня лежит заявление на увольнение. И невыносимо трудно его нести, как будто оно весит 10 килограммов. Писала его вчера вечером и много раз переписывала. Не могла точно указать причину. Написать по собственному желанию? Так нет, неправда. Босс меня вынудил. Он меня достал. Это не может больше продолжаться». «Вчера вообще произошло самое ужасное издевательство, какое он только мог придумать. Целовать меня страстно и долго, а затем просто ничего не сказать. Выпроводить меня из машины своим «до свидания» и уехать. Как будто ничего и не было. Как будто у него нет души и сердце каменное. Ладно, пусть босс гонял меня как секретаршу. Это я еще могу потерпеть. Но играть моими чувствами, целовать и заставлять отвечать на его поцелуй, это я терпеть не могу». Единственный выход — я должна уволиться. Мне и так уже очень больно. Все слишком далеко зашло. Прихожу на работу и кладу заявление в ящик стола. Не хочу, чтобы босс увидел раньше времени. Положу к нему поднос под конец рабочего дня. Уйду, и мы больше никогда не увидимся. «Чего такая грустная?» — спрашивает Катя. Катя — сотрудница агентства, актриса. Она проверяет парней. «Да ничего, настроения просто нет», — отвечаю ей. А я вот сейчас поеду проверять Артура последний раз. И куда? Фитнес-клуб, в котором он тренируется. Но знаешь, вряд ли, я думаю, получится. Мила в прошлый раз такую кофту с вырезом надела, а он ни разу не посмотрел. Думаю, и короткий топик с шортами вряд ли помогут. Ясно. Катя стоит, улыбается и не уходит. Обычно она так со мной не разговаривает. Говорит. Знаешь, мне кажется, у нашего босса кто-то появился. «С чего ты взяла?» — спрашиваю без энтузиазма. Я слышала, как он заказывает букет. Катя уходит, а я, конечно же, начинаю думать. «Может быть, букет для меня?» «Хотя с какой стати?» «Скорее для той девицы, с которой он разговаривал по телефону о кинотеатре». Я достаю и смотрю на свое заявление. Мне хочется его порвать, потому что я на самом деле не хочу уходить. Хватаюсь за соломинку, заключаю сама с собой пари. Если босс до вечера подарит цветы мне, я останусь. Не подарит — уволюсь. Хотя морально я подготовилась к увольнению. Как это обычно у меня всегда бывает, я веду себя дерзко в последний рабочий день. Мне же больше нечего терять. Захожу в кабинет босса, не стучась. Вместо чашки с чаем ставлю перед ним кофе, в который я забыла добавить сахар. Ставлю на стол резко, кофе немного проливается. Босс отодвигается на стуле. Одна капля попадает на его белоснежную рубашку, но Богдан Викторович ничего мне не говорит. Выхожу даже не извиняясь. Приходит новая клиентка Вера и рассказывает свою историю. У Коли всегда было много командировок, и он всегда привозил дочке игрушки. Недавно я обнаружила, что эти игрушки можно купить только в фирменном московском магазине, а он утверждал, что привозит их из Новосибирска. «Поговорить с мужем не судьба?» — выпаливаю я. «Как?» Вздыхает клиентка, явно не ожидавшая моего хамства. «Словами через рот. Многие проблемы решаются». Говорю и тут же жалею о своем поведении. Бедная женщина ни в чем не виновата. Моя злость предназначается боссу, а я срываюсь на обычных людях. Богдан Викторович и здесь на меня не кричит. Только говорит Вере не обращать на меня внимания и отвлекает ее другими вопросами. Вот уж не знала, что его так трудно вывести из себя. Когда клиентка уходит, замечаю, что босс хочет со мной поговорить, но за ней сразу же прибегает другая. Я нашла мужа на сайте знакомств. Я хочу узнать, насколько это серьезно. Ну так зарегистрируйтесь и переписывайтесь с ним. Снова не могу сдержать свое скверное настроение. Точно нужно уволиться. Так и до нервного срыва недалеко. Лера! Наконец на меня рычит босс, и я замолкаю. Когда и эта клиентка уходит... Босс хватает меня за локоть и не дает выйти из его кабинета. Закрывает дверь на замок, прижимает к стене, как преступницу, нависает своим телом так, что я чувствую его одеколон, и спрашивает, «Что с тобой сегодня происходит, черт побери?» «Я очень хочу выпалить! Я увольняюсь! Вы мне надоели! Я вас ненавижу!» Но вместо этого я произношу, смотря в его черные полные омута глаза, «Я хочу попробовать с вами свободные отношения». Нет, но я точно ненормальная. Так бы и стукнула себя по губам. Наверное, у меня раздвоение личности. И правильная, хорошая Лера проиграла. Богдан. От ее губ невозможно оторваться. Я хотел ей сказать после поцелуя, что хочу попробовать встречаться по-настоящему. Но мне показалось, что все было ясно и без слов. Я передумал и уехал молча. Но на следующий день она меня удивила, как будто специально провоцировала. И с клиентами не была вежливой. Хотя обычно Лера проницательнее меня. Всегда помогает создать нужную доверительную обстановку. Иногда подкидывает правильные вопросы. А сегодня — ходячая катастрофа. Если бы она была обычной секретаршей, я, не раздумывая, уволил бы ее. Но Лера — почти моя девушка. Вот об этом я и хотел поговорить с ней, когда мы остались, наконец, наедине. Но она выпалила про свободные отношения, и весь мой серьезный настрой растворился в воздухе. Я обрадовался, потому что я хоть и хотел попробовать еще раз с ней, но мысль о настоящих отношениях все равно сеет внутри меня панику. А так без обязательств нам будет комфортно обоим. Я уверен, ей понравится.